Я стою перед вами вызревший и готовый продемонстрировать чудеса, которых вы никогда не видели, он выдержал паузу. Я покажу вам на этой площади дворец царя Ирода. Взмахом руки он сосредоточил их внимание на большом огороженном верёвками пространстве. Сосредоточившись, он стал создавать дворец колонаду, внутренний двор, фонтаны, огромные белые здания над ними. Он усилил концентрацию воли, и воздух затрепетал и стал распадаться на блоки света, пока блоки приобретали форму, он заполнил дворик деревьями, а фонтаны водой, украсил капителями колонны, выросшие перед Но оно исчезло. Никакого здания не было а ну испарилось в воздухе он всеми силами пытался его вернуть и почувствовал как всё творение уплывает от него деталь за деталью зелень деревьев меркнет колонны оседают и крошатся плитка дворика скрывается под пылью площади он сделал невероятные усилия и напоминание в воздухе яркой вспышкой возникло потрескавшееся видение потом оно потускнело и исчезло в жаре Обыденное полдень в толпе послышался шумок я ничего не видел а ты это вообще не симон где же дворец надувательство недовольство росло покажи нам дворец покажи нам дворец симон затравно огляделся и поспешил сойти с постамента его пытались схватить но он высвободился и скрылся в узкую улочку в догонку неслись насмешки и издевательства Он шёл быстро по направлению к дому, ощущая в голове странную лёгкость. Дмитрий нашёл его в кабинете с пустыми глазами, скорчившегося, дрожащего. Он лишился своей сил. Часть 4. Ключ. стук, стук, стук, пауза, треск. Дупель на тройки. Шёлк, стук, стук, стук, треск. Хорошо, госпожа Линера. Он подумал, что их терпение столь же велико, как и его. Хотя имеет иную природу, в каком-то смысле оно даже превосходит его терпение, поскольку они не знают, чего ждут. Их безнадёжность трогала его, и встретившись взглядом с одним из них, он улыбнулся. В ответ он натолкнулся на пристальный взгляд, каким обычно человек смотрит на животное. Придёт время, и каждому зачтётся по делам его. Сейчас не стоит думать об этом. Он повернулся на свои подстилки с селом и почувствовал, как железо впилось в запястье. Возможно, ждать придётся долго. Возможно, он не доживёт до этого времени. Яков Бар забдай не дожил, ему отрубили голову. Хотите разделить мою судьбу? Не беспокойтесь, разделите. Странно, но было время, когда он не думал, что слова могут относиться к далёкому будущему. Тогда будущее ограничивалось завтрашним днём. Тогда он думал, как и все, что он умрёт вместе со всеми. Тогда он был готов умереть, если это нужно, хотя и не понимал, почему это нужно. Но тогда он так многого не понимал что мысль о том, что все они должны умереть, была почти приятной, она делала всё таким ясным и таким важным. Не то, чтобы он подвергал сомнению важность и серьёзность того, что они делали, но его всегда немного удивляло, что другие относились к этому так серьёзно. Если миру надо, чтобы они умерли ради него, это безусловно серьёзно. Но он, конечно, не умер. Это не было нужно, думает он, опустив голову на неровный камень. Что стало ясно в последний момент? Сперва они неверно поняли условия, на которых они испытаны. Теперь это тоже прояснилось. Умер лишь один из них. Это доказывало, что объяснение, к которому они пришли с таким трудом, было правильным. Он думал, что это доказательство. Он не обладал даром размышлять о таких вопросах. Нередко он ясно понимал происходящие события, и это было его даром, который ему велели беречь. Но как только он начинал задумываться, ясность терялась.